Глава шестая. Анализ. Игры Soul уникальные, богатые и насыщенной деталями. В них нашли отражение многие произведения культуры, поэтому их так увлекательно изучать. В свое время гениальная серия стала смелым и необычным высказыванием. В ней в необычной манере смешивались особенности разных жанров, благодаря которым аудитория смогла получить невероятный игровой опыт. Мы решили проанализировать различные аспекты трех игр Souls в японской манере, отражающих наследие западной поп-культуры, чтобы лучше понять, почему они так увлекательны. Между западной культурой и японским восприятием мира. На первый взгляд, игры Souls выглядят как традиционные западные RPG. Традиция реалистичных средневековых фэнтези миров кажется, зародилась в Америке. Поначалу ничто не выдает японскую стилистику, Не визуальное наполнение, не игровые механики. Эти аспекты даже наоборот кажутся противоположными тому, что мы привыкли видеть в таких JRPG, как, например, Final Fantasy. Несмотря на это, пройдя одну из игр серии, любой человек, имеющий хотя бы минимальное представление о культуре страны Восходящего Солнца, сможет распознать ее влияние. На самом деле, японское происхождение игр Souls, можно сказать, зашито в их ДНК. О нем говорит не только философия Сирии, но и то, как западный культурный код переосмысливается и переписывается на восточный манер. Существуют исторические причины, по которым Япония любит присваивать элементы иностранных культур. В период между второй половиной XIX века, в основном в эпоху Мэйдзи, начавшуюся в 1868 году и ознаменовавшую открытие Запада, и окончанием американской оккупации после Второй мировой войны. Страна восходящего солнца начала перенимать искусство западных стран и смешивать его с японскими традициями. В музыке, кино, манге и, конечно, видеоиграх можно найти множество примеров адаптации чужой культуры, а для некоторых произведений она даже стала основой. Безусловно, в этих областях искусства сразу читается и уникальный японский стиль, который, в свою очередь, иногда используют западные авторы. Влияние японской культуры на западную заметно повсеместно. В пример можно привести многие произведения: от фильма Матрица до некоторых мультфильмов, в которых скопирован графический стиль манги, и таких игр, как Child of Light от Ubisoft, подражающих JRPG. Однако Япония неоднократно отличалась именно в смешении культур. Она доказала, что способна перенимать целые культурные слои без потери собственной идентичности. Как мы уже неоднократно упоминали в этой книге, основой для серии Souls стала западная культура. Романы в стилистике темного фэнтези, книги-игры, настольные игры, европейские мифы и даже некоторые RPG, такие как Wizardry или Ultima Underworld. Из всего этого From Software черпала информацию и вдохновение еще со времен Kingsfield. В играх студии четко прослеживается западное влияние, Тем не менее, если рассмотреть их более подробно, станет заметен японский стиль. С точки зрения эстетики, игры серии вдохновлены живописью романтизма XIX века, а также темой западного рыцарства. Но в них не обошлось и без традиционно японских элементов. От огромных мечей, напоминающих о манге Берсерк, до внешнего вида некоторых NPC, например, пышногруды принцессы Гвиневр, не говоря уже о врагах например, о пронзающем, который орудует синим мечом. Глядя на визуальное оформление игр «Соус», не остается сомнений, что они были сделаны в Японии. Отсылки к «Берсерку», еще одному на 100% японскому произведению в жанре темного фэнтези, на котором сказалось западное влияние, особенно многочисленны. О них мы уже говорили в четвертой главе этой книги. Что поражает в художественном направлении игр Souls, это элегантность, которая прослеживается везде, начиная от названий предметов, лучше всего обратить внимание на англоязычные, и заканчивая голосами именитых актеров дубляжа, а также дизайном локаций, персонажей и снаряжения. В конце концов, в одной из инструкций Хидетаке отзаки художникам говорилось, что игра должна быть эстетичной. Им было необходимо найти баланс, и создать что-то одновременно жуткое и утонченное. Хотя игры с настолько высоким художественным стандартом встречаются редко, подобный подход применяется в разработке качественной продукции японской игровой индустрии. Разработчики первых Silent Hill, например, тоже стремились достичь баланса между ужасом и изяществом, особенно во второй части игры. Вспоминаются и работы Ясуми Мацуну, геймдизайнера, привыкшего смешивать европейский или американский стиль с японским. Например, легко провести параллель между серией Souls и игрой Vagrant Story. Неудивительно, что эти игры производят схожие впечатления, ведь у них были общие источники вдохновения. Средневековая темная фэнтези, настольные игры и европейские мифы. На этапе разработки были подобраны похожие референсы, особенно в сфере архитектуры. Средневековый город Сен-Эмильон для Vagrant Story, Миланский собор для Dark Souls. Очевидную в «Эгренд Стори» тему настольных игр Ясуми Мацун воплотил и позже, в своей игре Шраут, где для боя нужно бросать кубик, а герои и их враги изображены в виде фигурок для настольной игры. Игровой процесс в обоих проектах многогранен, оригинален и подчиняется определенным правилам, способным изменить ход ситуации, причем как в «Эгренд Стори», так и в «Соулс» важную роль играют кузнецы. Каждая битва в этих играх – настоящее испытание, и сражения с боссами – самое сложное из них. Также миры Ваграндстори и игр Соулс опасны, полны ловушек и населены злыми драконами, воинами-скелетами и другими отвратительными существами. В игре Ваграндстори, наступив на невидимые квадраты на полу, можно активировать ловушки, наносящие урон или изменяющие состояние, например, отравляющие. И самое главное, этим играм удалось превзойти оригинальные источники, которыми вдохновлялись разработчики. В них появилось нечто новое, отличное от западного, по крайней мере, по манере исполнения. Правда, в отличие от загадочной истории Souls, которая не подается в явном виде, в Story присутствует захватывающее повествование. В ней смешиваются колдовство, геополитика и шекспировская трагедия. В игре богатый сюжет с подтекстом и сильными персонажами. Все это воплощено в элегантной стилистике, которую без сомнений можно назвать японской. Такой персонаж, как Синди Ластарот, со светлыми волосами средней длины, почти андрогинной внешностью, худым обнаженным торсом и бронированными руками, мог быть придуман только японцами. Очевидно, художники «Страны восходящего солнца» получают огромное удовольствие, отказываясь от приземленного и реалистичного подхода в пользу пышности и гротескности. В «Соулс» они без зазрения совести отходят от традиционных представлений, воплощая в жизнь свое фантастическое видение. Это заметно, например, во вступительном ролике к «Димон Соулс». Достаточно взглянуть на дракона и особенно на его челюсти. Оригинальный стиль прослеживается и в дизайне многочисленных уродливых и гротескных существ, населяющих миры игр серии. Рыцари, чей рост может достигать нескольких метров, зачастую тоже выглядят необычно. Чего стоит только Сигмайр из Катарины и его Топфхельм в форме луковицы. Топфхельм – большой шлем для кавалерийского боя. Его конструкция подразумевала полную защиту со всех сторон, за исключением узкой смотровой щели. Глядя на Арнштейна с его золотыми доспехами и львинным шлемом, вспоминается знаменитый японский анимационный сериал «Святой Сейя», также известный как «Рыцарь Зодиака. Этот рыцарь, как и древний драконоборец из Dark Souls 2, напоминает драгонов из таких JRPG, как Final Fantasy. У них похожий стиль снаряжения, копье и атаки в прыжке. Независимо от того, отсылка это или совпадение, внешний вид рыцарей в очередной раз иллюстрирует особенный японский стиль. Японское восприятие проявляется и в глубоких эмоциях, которые дарят эти игры. Все элементы souls уже знакомы игроку, но исполнены в абсолютно новой манере. От зловещих, но лирических композиций Сюнсука Киды и Матой Сакурабы до эпических историй и противостояний, не говоря уже о волнующих дизайнерских решениях. Квилик и ее сестры выглядят одновременно завораживающе и отталкивающе. И это сбивает с толку. Игры серии созданы в типичной японской манере с потрясающим мастерством смешивать жанры и эмоции, не боясь выйти за рамки. Напротив, именно благодаря своей гиперболичности они так хорошо передают моменты, западающие в душу. Например, такие как «Встреча с Девой острыей или «Зрелищная, но печальная битва с Волком Сифом». Эти сцены полностью выполнены в японском стиле, как по самому замыслу, так и по музыкальному сопровождению. Разработчики Souls создали странный и обладающий поэтическим подтекстом мир, вдохновленный западной культурой, но типичный для нее. Отличительной чертой серии стала ее философия, повлиявшая на игровой процесс, а также эклектичность, давшая жизнь богатой вселенной, одновременно чарующей и ужасающей. Эклектичность, смешение, соединение разнородных стилей, идей, взглядов чувство ужаса действительно является одним из важнейших элементов концепции серии, хотя оно и не характерно для ролевых игр. Наследие сурвайвл-хоррор Souls по праву относят к жанру экшен-рпджи, даже если в него входят другие, совсем не похожие игры. Например, Dragon's Dogma от Capcom, которая тоже была создана под влиянием западного стиля, но в отличие от игр From Software ориентирована на гораздо более динамичные и агрессивные сражения. Такие японские игры, как Kingdom Hearts, также классифицируются как экшен RPG, хотя их стилистика и игровые механики имеют мало общего с упомянутыми проектами. На самом деле, классификация игр зачастую очень приблизительна. На заре индустрии различия между жанрами были гораздо более заметны, но сейчас грань между ними все больше и больше размывается. На сегодняшний день существует множество проектов, которые с трудом можно отнести только к одному жанру. Даже некоторые из элементов ролевых игр пришли туда из других направлений, например, очки опыта, нелинейный сюжет и кастомизация персонажей. Выпущенная в 2000 году Deus Ex стала одной из первых игр, в которой четко прослеживалась смесь таких жанров, как стелс-экшен, FPS и RPG. Однако, что именно характеризует жанр? Наиболее логичным ответом кажется игровая механика, но в реальности все гораздо менее очевидно. В конце концов, что осталось от первой Resident Evil в шестой части? Время идет, жанры меняются, эволюционируют, смешиваются. Кажется, что в самих играх Souls иногда появляются элементы, унаследованные от жанра survival horror. Но что, если их родство глубже, чем кажется? История этого жанра интересна, поскольку в ней четко прослеживаются изменения в тенденциях индустрии видеоигр. Первой игрой в жанре сурвайвл-хоррор в его современной форме, несомненно, стала Alone in the Dark, разработанная Фредериком Рейнолем и компанией Infogrames в 92 году. Но зародился он раньше в 80-х годах. Игра Sweet Home от компании Capcom, вышедшая в 89 году на NES, Несмотря на свой статус RPG, интерфейс, случайные пошаговые сражения и так далее, считается родоначальником survival horror или ужасов выживания. Также в качестве первых представителей жанра часто упоминаются игры, выпущенные в 1982 году, такие как Hunted House или 3D Monster Maze, в которой игрок оказывается в лабиринте и должен спасаться от тиранозавра. Это приключение в доме с привидениями действительно несет в себе зачатки жанра. В игре пугающая атмосфера, ограниченный инвентарь, уязвимые герои, множество головоломок и так далее. Многие моменты, например загрузка уровня, маскируемая видом от первого лица при открывании дверей, были воплощены в игре Resident Evil, которая была также разработана Capcom и изначально задумывалась как ремейк Sweet Home. Несмотря на то, что именно Resident Evil открыла сурвайвал хоррор широкой публике, она прежде всего являлась некой смесью Sweet Home и Alone in the Dark. Однако, в отличие от Sweet Home, в Resident Evil не раскрывалась тема призраков, как не раскрывалась в ней крафтианской влияния Alone in the Dark. Вместо уже привычных тем разработчики вдохновлялись фильмами категории B и кинокартинами про зомби. С конца 90-х до начала 2000-х годов библиотеку жанра survival horror пополнило множество захватывающих игр от слышеров, таких как Clock Tower, до вдохновленных японским фольклором проектов вроде Project Zero или Forbidden Siren, а также игр, пробирающих до мурашек благодаря и визуальной, и психологической составляющей, таких как Silent Hill. Однако с выходом Resident Evil 4 на Nintendo GameCube в 2005 году игры жанра стали более ориентированными на активные действия, при этом не потеряв атмосферы ужаса. Таким образом, Четвертая часть Resident Evil стала предвестником перерождения сурвайвл-хоррор, поскольку игры поколения PS3 и Xbox 360 в основном ориентировались на экшен. Жанр, такой, каким его знали, доживал свои последние дни в полном отсутствии интереса игроков, несмотря на выход таких захватывающих проектов, как Rule of Rose или Project Zero 4, серии известного во всем мире как Fatal Frame, которые так и не были изданы для европейского рынка игр, сделанных по образцу Resident Evil 4, становилось все больше, от Dead Space до Shadows of the Damned. Выживание превратилось в сопротивление полчущим врагов, как, например, в Left 4 Dead. Даже в таких сериях, как Silent Hill, стали пытаться воплотить более динамичный и агрессивный игровой процесс. Речь о весьма посредственной Silent Hill Homecoming. Похоже, вкусы и желания аудитории сильно изменились, И одна из самых интересных попыток привнести в жанр что-то новое, Silent Hill Shattered Memories, вышедшая на ВИИ в 2009 году, так и осталась незамеченной. Тогда пришлось обратиться к инди-играм, Lone Survivor, или даже к некоторым играм смешанных жанров, Bioshock, чтобы заново прочувствовать колорит старых игр в survival horror. Ощущение одиночества, чувство страха и опасения при исследовании мира — заигрывание с темнотой и первобытными человеческими страхами, неординарные и тревожные ситуации, более медленный темп. Все эти качества традиционных ужасов выживания также присутствуют в играх серии Souls. В конце концов, творения «From Software» вдохновлены темным фэнтези, которое, как мы уже говорили в введении к этой книге, имеет общие корни с жанром ужасов. Отправной точкой для его развития послужили жуткие и сюрреалистические произведения Лавкрафта. Связь Souls с ужасами очевидна, но то, что игра выглядит пугающе, еще не означает ее принадлежность к этому жанру. Однако в случае игр From Software, родство с сурвайвл-хоррор не ограничивается визуальной составляющей. Оно также прослеживается в игровой механике и в общей атмосфере серии. Если рассматривать Souls в контексте видеоигр, в ней есть элементы, присущие сурвайвл-хоррор. Даже если у персонажа под управлением игрока целый арсенал оружия, прочная броня и способности к магии, он все равно остается уязвимым. Игра предоставляет герою средства для выживания, однако он не обязательно превосходит своих противников по силе и ресурсам. Смерть – источник страданий не только потому, что она является наказанием, но также из-за контекста и атмосферы. В ранних играх жанра сурвайвл-хоррор часто не хватало точек сохранения, особенно в Resident Evil, что удваивало стресс от смерти персонажа, которая влекла за собой необходимость переживать один и тот же кошмарный момент снова и снова. В Souls невозможно вернуться назад, нельзя загрузить сохранение. А сохранить прогресс можно только у костров, разбросанных по карте, что не дает поставить игру на паузу в любой удобный момент. Поэтому в играх серии снова стало страшно умирать. Уже знакомая концепция была мастерски переработана и включена в игру. Количество используемых предметов ограничено, поэтому их следует экономить. Исследование мира, где встречаются двери, закрытые на ключи и лабиринты, для прохождения которых нужно выучить путь наизусть, также вызывает ассоциации с ранними Resident Evil и Silent Hill. Конечно, все это было унаследовано в том числе и из жанра Dungeon Crawler но параллели с сурвайвл-хоррор остаются очевидными. Dungeon Crawler — поджанр ролевых игр, где игроку нужно исследовать длинные процедурно-генерируемые подземелья. Когда проходишь Souls, внутри все холодеет. Палец занесен над левым триггером, чтобы в случае опасности поднять щит, обращаешь внимание на малейший подозрительный звук, на малейшее движение. Это постоянное чувство опасения и готовности вступить в бой, очевидно характерна для наиболее показательных игр жанра сурвайвл-хоррор. Главное отличие Souls от хоррор-игр в том, что они изначально не предназначены для того, чтобы пугать. Безусловно, в них случаются моменты, когда откуда не возьмись появляется враг и внезапно нападает на игрока. Однако такая встреча не несет в себе ничего, кроме простого выброса адреналина, вызванного неожиданным событием и усиленного стрессовым состоянием постоянного ожидания. Испуг сам по себе является довольно поверхностной реакцией, которая имеет мало общего с настоящим ужасом, от которого сводит желудок и кровь стынет в жилах. Нет, ужас гораздо более глубокое чувство, чем простое учащение сердцебиения, проходящее так же быстро, как и возникающее, и оно длится куда дольше. Именно постоянное чувство страха и обеспечил успех Silent Hill, при создании которой большое внимание уделили визуальной составляющей игры и психологии игрока. Отвратительные монстры, населяющие вселенную этих игр, напоминают искаженные картины Франсиса Бекона или безумной скульптуры Ганса Белмера. Обстановка, где всю ржавчина и кровь, дополняемая звуками промышленного производства, заставляла игрока чувствовать себя неуютно. Вся эта атмосфера обращается к глубинным неосознанным страхам, спрятанным глубоко в подсознании. Несмотря на этот малоприятный аспект, Silent Hill не лишена поэзии. В ней рассказываются истории персонажей, охваченных страданием на полпути между Лимбом и Адом. Также и в Souls. Хотя в играх серии не стоит задача напугать игрока, они погружают его в атмосферу одурманивающего ужаса, элегантную и в определенном смысле поэтичную в своей уникальности. Не трудно заметить, что населяющие миры Souls существа выглядят как порождения чьих-то кошмаров. Гниющие крысы, нежить, мерзкие бесформенные существа, призраки, собаки-мутанты, чудовища с омерзительными наростами, маги с щупальцами на лицах, демоны и так далее. Ищади, населяющие Болитарию, Глордран и Дранглик ничем не хуже тех, которых мы обычно видим в играх жанра сурвивал-хоррор. Как мы уже убедились на примере Сайленд Хилл, в таком художественном стиле есть твоя красота, в нем ужас искусство. В обеих сериях царит похожая туманная и меланхоличная атмосфера, в которой герои на грани безумия будто застревают вне времени, в лимбе, между жизнью и смертью. Отчаяние и безысходность лежат в основе Souls, они читаются повсюду, в угнетающей сложности, в общем контексте игр, мир которых погружен во тьму, в диалогах с пестимистичными и порой даже безумными персонажами. Это еще один аспект, который связывает серию с жанром ужасов. Конечно, это не тот ужас, который дарят нам самые яркие представители сурвайвл-хоррор, однако игры Souls также взывают к подсознательным первобытным страхам одиночества, темноты, небытия и смерти. В интервью для журнала Games в ноябре 2014 года Миядзаки заявил «На японской обложке Dark Souls изображен главный герой и костер». Но именно окружающая персонажа темнота является ключевым элементом иллюстрации. Его слова ясно дают понять, что в играх серии абстрактные концепции и мрачная атмосфера используются для того, чтобы вызвать у игрока глубокие эмоции, сыграть на его воображении и непризнанных страхах. В этом отношении самые выразительные локации можно найти в Демон Souls. Это башня Латрии и долина Скверны. Башня поделена на две зоны. Первая темная, мрачная тюрьма, наполненная орудиями пыток и сошедшей с ума нежитью. Это место ничем не уступает локациям лучших игр жанра ужасов. Вторая зона уровня башни очень темна и выполнена в готическом стиле, населена черными крылатыми демонами, а в самом ее низу виднеется топи. Все это вызывает воображение и завораживающие адские образы, которые будут бессознательные страхи. Что касается долины Скверны, где так легко сбиться с пути, то ее ядовитое зловонное болото, дополняемое жужжанием мух, затягивает игрока в самые пучины зла и проклятия. Чрезвычайная сложность этой локации, как правило, только усиливает производящее ей впечатление чистого ужаса. А благодаря болезненной обстановке, в которой происходит битва с Гарлом Винландом и Девой Стрей, страх достигает своего апогея. Во многом именно благодаря этим уровням некоторые игроки считают, что из трех игр атмосфера лучше всего удалась в Demon's Souls. Тем не менее, и в Dark Souls есть чему ужаснуться. Например, в мрачном склепе великанов можно испытать исключительные ощущения. Таким образом, даже если игры Souls нельзя отнести к сурвайвал хоррор по игровым механикам или цели напугать игрока, в них можно найти достаточно много сходств с играми этого жанра. Геймер, продвигающийся по враждебной вселенной серии, чувствует себя уязвимым. Сама философия Souls обращается к темной и неизведанной части человеческой психики, а ужасающая атмосфера этих игр выражается в устройстве их мира. Исследование мира. Ритм, пространственность и вертикальность. Разработчики Souls стремились интегрировать основные элементы средневекового темного фэнтези такие как смерть и ужас в механике игры. Смерть стала сопровождать игрока по мере прохождения, вынуждая постоянно начинать все сначала, а ужас наводила враждебность окружающей среды. Именно благодаря такой игровой адаптации литературного жанра в серии были умело использованы ресурсы, привычные для видеоигр. Исследование мира, важнейший компонент Souls или, по крайней мере, такой же важный, как и сражение. Как мы убедились в главе 2, дизайн уровней в играх серии просто великолепен. Локации согласуются друг с другом как с игровой, так и с художественной точки зрения, а потому обогащают игровой процесс. Их многообразие притягивает игрока, позволяя каждому сосредоточиться на своем. Видеоигры, в отличие от других форм повествования, полагаются на взаимодействие и диалог с игроком. Конечно, Подобный расклад можно было наблюдать и до их появления в книгах-играх, послуживших вдохновением для серии Souls. Тем не менее, виртуальную вселенную видеоигр мы вольны исследовать как пожелаем, и хотя степень свободы героя зависит от выбора геймдизайнеров, в целом она обычно куда выше, чем в книгах-играх. Перемещения игрока не предопределены, поэтому в зависимости от возможностей программы каждый из них может и будет действовать по-разному. Для передвижения можно выбрать ходьбу или бег, можно остановиться, чтобы понаблюдать за миром или посмотреть на пейзаж, а можно вернуться назад. Многое зависит от того, кто держит контроллер. И чем больше свободы предлагает игра, тем больше будет отличаться опыт каждого геймера. Ритм приключений в играх с высокой степенью свободы изменчив и зависит от выбора игроков. Очевидно, что именно в соответствии с этим подходом и была разработана серия Souls. Перед геймдизайнерами стояла задача вызвать у игрока желание исследовать виртуальную вселенную и как можно сильнее погрузиться в нее. Одновременно с этим нужно было определить ограничения в построении мира, чтобы как можно лучше сбалансировать фазы игры. Как дать геймеру продвигаться по огромной реалистичной и разнообразной вселенной, ограничив при этом ее масштабы ради более продуманного дизайна уровней? Задача не из простых, но FromSoftware блестяще с ней справилась. Для этого им пришлось поиграть с перспективой, фоном и деталями окружения. Хотя локации серии Souls впечатляют, они куда меньше, чем в играх с открытым миром, таких как The Elder Scrolls. В плане исследований и путешествий по виртуальной вселенной Demon's Souls, Dark Souls и Dark Souls 2 с ними не сравнятся. Однако в своей категории они могут предложить не меньше. В них многое зависит от воображения игрока. Миры этих игр простираются до горизонта, поддерживая атмосферу и максимально детализировано и реалистично показывая путешественникам, куда они могут пойти. Это достигается за счет соблюдения масштабов расстояний, разветвлений пути и согласованности между локациями. Таким образом, если в Demon's Souls разработчики постарались как можно более детально проработать пять отдельных зон, сделав их максимально уникальными и наделив сложной структурой, то в Dark Souls они пошли дальше, сформировав единую среду, разделенные на взаимосвязанные уровни. Souls отличается очень органичным миром, но его реалистичность чувствуется настолько же, насколько чувствуется вес персонажа в движении, перекатах или рукопашном бою. Виртуальной среде этих игр не существует невидимых барьеров, которые могли бы без причины блокировать продвижение игрока. Если ударить стену мечом, вы почувствуете реалистичный отскок а в ямой пропасти легко можно упасть, поэтому на мостах и выступах лучше быть осторожным. Такие разрушаемые элементы, как бочки, тоже добавляют игре достоверности и реалистичности. Каждая деталь кажется осязаемой, даже стены тумана, через которые игрокам приходится проходить множество раз. Перспектива от третьего лица только усиливает это органичное восприятие игрового мира. Вы можете возразить, что для этого лучше подходит вид от первого лица, призваны создавать иллюзию пребывания в теле персонажа. Однако лишь немногим играм удалось действительно передать характерные для этого ощущения. Рассуждая об ощущении тела персонажа как собственного, можно вспомнить Mirror's Edge, одну из первых игр с настолько реалистичной физикой и анимациями движений персонажа. Чувствовалось даже его дыхание. Из более поздних игр, обладающих подобным реализмом, можно назвать Brink и Dying Light. Перспектива третьего лица предполагает, что игрок видит своего персонажа со стороны, так же как пейзаж. Это позволяет лучше оценить пропорции и вес героя, а также дает возможность быстро осмотреть окружение на 360 градусов. Так в поле зрения игрока попадает больше деталей, что способствует созерцанию мира игры. Реалистичность пространства была тщательно продумана как с точки зрения масштаба окружения, так и с точки зрения игрового процесса. Местность в игре периодически сужается или, наоборот, расширяется, поэтому, чтобы противостоять опасностям, игроку необходимо приспосабливаться. Тоннель каменного клыка в Demon's Souls, например, становится все более узким, порой вызывая чувство клаустрофобии. Это требует от игрока адаптировать свои боевые приемы в условиях сниженной мобильности. Некоторые ловушки поджидают неосторожного путешественника даже за поворотами. Например, энергетические шары — которые автоматически взрываются, когда вы проходите рядом с ними. Единственный способ избежать урона в случае неминуемого взрыва – умчаться в противоположном направлении. В такие моменты окружающая среда из-за своей организации и внешнего вида не просто является источником дискомфорта, но и становится дополнительным врагом игрока из-за ограничений, которые она навязывает. В отличие от многих игр, разработчики которых пытались правильно отразить визуальный стиль через интерактивное игровое окружение, в Souls это стало одной из главных особенностей. С самого начала разработки и создания первых концепт-артов, визуальное наполнение игры и дизайн ее уровней продумывались в тесной связи друг с другом во избежании конфликта между атмосферой и содержанием. Более того, идеи проектирования тех или иных уровней могли как обогащать визуальное наполнение, так и наоборот. В частности, это касается движущихся лестниц архивов герцогов Dark Souls или уступов и карнизов Honor Лондо, где лучники заставили многих игроков покрыться холодным потом, поскольку те были вынуждены опасно маневрировать и уклоняться от стрел, ходя по выступам высоких зданий. Кроме того, чтобы подчеркнуть реалистичность своих миров, разработчики Souls играли на неожиданности, добавив внушительных врагов в самое сердце уровней. В пример можно привести красного дракона из Demon's Souls или гидру на озере Сада Темных Корней из Dark Souls. Эти два существа появляются как обычные противники, но оказываются такими же опасными, как боссы, которые находятся в специальных зонах, куда можно попасть, лишь пройдя через стену тумана. Присутствие таких чудовищ не просто создает помехи для игроков. Оно кажется естественным, а это только усиливает целостность окружающего мира. Прежде всего, создатели серии воспользовались технологическими возможностями консоли седьмого поколения, наделив миры своих игр вертикальностью. Если в Demon's Souls они только начали осваивать эту концепцию, особенно при проектировании таких уровней, как Каменный Клык и Башня Латрии, то в Dark Souls идея вертикальности мира достигла своего пика. В Lordrania постоянно приходится подниматься или спускаться. С вершины стен крепости Сена можно увидеть у Еснежити, которая находится внизу, над руинами Нового Лондо, с видом на чумной город, откуда можно попасть к самым темным подземным ходам руин демонов. Крепость Сена – не самая высокая точка в игре. Над ней возвышается собор Анор-Лондо, а еще выше, на холме, расположены архивы герцога, откуда открывается вид на город. От вида различных уровней игры голова идет кругом. Проходя по одним и тем же локациям снова и снова, игрок заучивает их строение наизусть, что способствует мысленному представлению географии Вселенной от слаженности и целостности которой захватывает дух. Передвигаться по уровням Dark Souls, а также Demon's Souls и Dark Souls 2, но уже в меньшей степени, можно не только горизонтально, но и вертикально, поскольку они часто состоят из нескольких этажей, что позволяет игроку как подниматься, так и спускаться в глубину. В Dark Souls 2 действительно несколько снижается уровень погружения в игровой мир. Его восприятие затруднено из-за легкости телепортации, потому игрокам сложнее мысленно представить весь мир Дранглика. Там много лестниц, ступенек, подъемников, крутых тропинок и даже сооружений, которые можно использовать для подъема, например, таких, как мельница в Чумном городе. Чтобы усилить чувство вертикальности, некоторые лифты были запрограммированы ехать особенно долго. Редко встречаются игры, в которых разработчикам удалось так хорошо передать ощущение постепенного спуска, будто в саму преисподнюю, не только через структуру игры, как это было в первой «Диабло», но и с помощью цветокоррекции, окружения, времени и пространства. В локации тюрьмы в Silent Hill 2 постоянно приходится спрыгивать в дыры неизвестной глубины или, наоборот, куда-то подниматься. Она является одним из самых ярких примеров подобных уровней, потому что стирает все ориентиры для игрока и бросает вызов его логике. Хотя высокая сложность и бои игр Souls являются самыми распространенными темами для обсуждения, исследование мира остается главным компонентом игрового опыта. Используя все возможности 3D-графики, для каждой из игр серии разработчики создали разнообразный, целостный и увлекательный мир, который хочется исследовать вдоль и поперек. Прежде всего... Мир и Souls дарят уникальное ощущение реалистичности окружающей среды, которая кажется органичной и осязаемой. Это проявляется как в визуальной составляющей игр, так и в том, насколько хорошо продуман дизайн уровней, проходя которые игрок постоянно участвует в небольших игровых событиях. Каждая дверь, каждая комната и каждый коридор могут нести его к абсолютно уникальной ситуации, как с точки зрения расположения врагов и объектов на уровне, так и с точки зрения дизайна локации. Именно благодаря этой алхимии, формы и содержания Souls стала хорошей современной игрой, в которой игровой процесс и восприятие игрока неразрывно связаны, вплоть до использования окружения в качестве инструмента повествования. Повествование через окружение Как мы убедились в главе 3, в играх Souls богатая вселенная, которая никогда не раскрывается полностью. После того, как игрока вводят в сюжет через вступительные ролики или диалоги с ключевыми персонажами, такими как увековеченный в Demon Souls, прямое повествование исчезает, и в дело вступает повествование через окружение. Из названия ясно, что такой тип подачи сюжета заключается в том, чтобы раскрыть историю посредством визуальных и звуковых элементов мира, будь то дизайн локаций, внешний вид врагов или музыка. Сценография – важный источник информации. Другими словами, именно обстановка диктует сюжет. По аналогии с театром, где сценография – искусство создания зрительного образа спектакля посредством декораций, костюмов, света, постановочной техники. Конечно, этот тип повествования используется не только в видеоиграх. До этого он применялся, например, в театре, где декорации, игра света и расположение персонажей говорят не меньше, а иногда даже больше, чем реплики героев постановки. Это работает и для статичных изображений. Художники в своих картинах тоже рассказывают истории через окружение. В кино разные способы освещения декораций будут нести разный смысл, так же, как разные способы представления некоторых деталей. В видеоиграх такая форма повествования раскрывается ничуть не хуже, особенно если они выполнены в 3D. Игрок часто может свободно наблюдать за окружением, перемещаясь по карте и осматривая местность. Как мы уже говорили, видеоигры направлены на взаимодействие между игроком и виртуальной средой, что делает ее важным инструментом повествования. Каждый вид искусства по-своему рассказывает истории или передает эмоции. Видеоигры в этом смысле гибрид. В них может использоваться язык живописи, литературы или кино. К седьмому искусству часто обращаются в играх с упором на повествование, где сцены прерывают действия игрока, ненадолго делая его простым наблюдателем. Номерная классификация искусств была вдохновлена древними греками, но предложена в XIX веке философом Георгом Гегелем. Тогда в ней было всего пять видов искусств – архитектура, скульптура, живопись, музыка и литература – от более осязаемого к менее осязаемому. Позже с появлением новых искусств список дополнился. Так кино стало седьмым искусством. В настоящее время классификация состоит из девяти пунктов, за десятый в ряду прочих борется и искусство видеоигр. Конечно, для их создания используются инструменты кинематографа, кадрирование, монтаж, пролеты камеры, озвучка и так далее. Хотя такой подход к повествованию игр оправдывает себя, иногда он все же подвергается критике. Слишком четкое разделение между процессом игры и кинематографическими сюжетными вставками, где игрок становится зрителем, Как правило, портит динамику и ставит под угрозу взаимодействие и даже иммерсивность. Иными словами, погружение. Чем выше иммерсивность игры, тем более реальной она кажется игроку, и тем больше эффект на него производит. Безусловно, результат иногда бывает действительно стоящим, как это вышло, например, в серии игр Metal Gear Solid Hideo Kojima, где в полной мере воплотился гибридный характер видеоигр. Благодаря хорошей режиссуре, катсцены способны произвести на игрока сильный драматический эффект. Посмотрев короткие видеоставки, он может лучше понять ситуацию и привязаться к персонажам, что повысит его интерес к игровому процессу. Однако за прошедшие годы создатели видеоигр разработали свой собственный способ рассказывать истории и создавать контекст с помощью повествования через окружение. У него сразу два преимущества. С одной стороны, благодаря такому повествованию ритм игры остается неизменным. С другой, игрок постоянно активен, поэтому у него создается впечатление непосредственного отношения к происходящему. Он не просто зритель, а полноправный участник действия. Half-Life, вышедшая в 1998 году, была одной из первых игр, которая в полной мере использовала интерактивный тип повествования. Это позволило по-новому взглянуть на FPS, шутеры от первого лица, которые до этого были ориентированы на реакцию игрока и быстрый темп прохождения. В начале игры герой появлялся в трамвае, где должен был наблюдать за окружающей средой и усваивать информацию о мире. В то время детище Valve вызвало настоящий переполох. Остальное приключение тоже обладало беспрецедентной для шутеров от первого лица иммерсивностью, что только усиливало эффект, который произвела начальная сцена. Позже и другие игры перешли на повествование через окружение, разработчики начали проявлять все большую и большую изобретательность. Здесь, помимо Half-Life 2, мы можем упомянуть абсолютно исключительную портал. В ней была намеренно создана холодная, почти стерильная атмосфера, чтобы привлечь внимание игрока к деталям. Например, таким, как знаменитые надписи на стенах, гласящие «Торт – это ложь». Они были призваны запутать игрока, поскольку ставили под сомнение слова единственного поскольку ставили под сомнение слова единственного проводника, на которого он мог положиться в начале приключения. Роботический голос искусственного интеллекта Гладос, который обещал протагонисту кусок торта после того, как тот завершит испытание. В играх трилогии «Байошок» также очень умело использовалось повествование через окружение. Что в подводном городе Восторг, что в небесном городе Колумбия каждая деталь окружения будто была наделена историей, и давала игроку ценную информацию о персонажах, а также помогала определить политический и временной контекст. Таким образом, благодаря повествованию через окружение, любопытный и наблюдательный игрок имеет все шансы узнать всю доступную историю игрового мира. Игры, создатели которых настолько внимательно подошли к деталям вселенной, встретишь нечасто. Однако в последние годы этот тип повествования в своих проектах используют все больше и больше разработчиков, особенно среди независимых. В Gone Home, например, он применяется исключительно для подачи истории. В The Stanley Parable носит чисто теоретический характер, поскольку позволяет каждому игроку сделать собственные выводы, а в D.E.S.T.A. и вовсе граничит с абстракцией. Повествование через окружение дает пространство для воображения. Оно позволяет игроку быть активным и преподносит ему возможность самостоятельно разобраться в игровой вселенной, от чего он получает огромное удовольствие. Даже если усвоение информации при таком способе повествования зачастую происходит бессознательно, оно все же требует от игрока минимум усилий и участия. Трудность для геймдизайнеров заключается в том, чтобы помочь игроку понять историю и не дать ему потеряться. Им нужно обращать внимание на один очень важный фактор, который относительно трудно предвидеть и контролировать – интерпретацию. В зависимости от культуры, образования – отношение к видеоиграм и даже к нарративному искусству в целом, каждый человек будет воспринимать повествование по-разному. Существуют визуальные решения, которые можно назвать универсальными, например, пещерная локация, где преобладают оттенки красного цвета, будет внушать куда больше страха и опасения, чем фантастический, залитый светом лес. Однако из-за культурных различий символы воспринимаются по-разному. Поэтому разработчики должны искать оптимальный баланс, чтобы быть уверенными, что послание, которое они хотят донести, будет понято верно. По этой причине для них очень важно уметь поддерживать единство повествования. Его отсутствие угрожает целостности Вселенной и погружению в атмосферу игры. В Souls, как и во многих других видеоиграх, Вселенная создана с нуля, поэтому подчиняется собственной внутренней логике. В качестве единого фундамента серии во всех Souls играх From Software использует мифологические мотивы. Мы подробно описали их в главе 4, а также широко знакомые образы: рыцарство, магия, драконы и так далее. Эти элементы служат отправными точками для исследования мира. На досуге геймер может изучить и проанализировать и остальные менее понятные детали и образы, чтобы по кусочкам собрать в своем сознании игровую вселенную со свойственными ей правилами и законами. Каждая деталь имеет значение, особенно когда речь идет об оригинальной вселенной, которая периодически приводит игрока в замешательство. Выбор цвета и яркости, пейзаж, расположение персонажа, звуки и музыка, каждая из этих деталей может быть значимой и должна работать на благо игры. Именно создавая запоминающуюся реалистичную обстановку, разработчики могут удивить и запутать игрока, а также бросить ему вызов, тем самым усиливая чувство погружения. Серия Souls интересна тем, что оставляет большое пространство для воображения. С одной стороны, игры серии проработаны с маниакальной тщательностью, снаряжение, дизайн локаций, общий визуальный стиль. Разработчики позаботились о том, чтобы все смотрелось гармонично и согласованно. Бесспорно, вселенные игр Souls связаны. Прочитав тексты, которые встречаются в них повсеместно, и особенно описание предметов, можно понять, что миры этих игр были продуманы до мелочей. Таким образом, в распоряжении игрока оказывается целая вселенная, достаточно богатая и целостная, чтобы свободно бродить по ней и постепенно узнавать ее историю. С другой стороны, в играх серии есть недосказанность. Многое остается в тени. Это позволяет игроку включить воображение и самостоятельно додумать некоторые части сюжета, не боясь упустить игровой опыт, которые так старательно создавали разработчики. Наоборот, именно в свободе игрока интерпретировать мир и заключается глубина Souls. Отыгрыш. Существует множество настольных ролевых игр различных тематик, от шпионов до фэнтези и постапокалипсиса. За четыре десятилетия своего существования они получили широкое распространение и стали только более разнообразными. Существует множество правил для таких игр, но существенным элементом их всех является отыгрыш игрока, который во Франции обычно называют роллплей. Именно в соучастии между гейммастером, всесильным ведущим партии, и игроками постепенно формируется история. В идеале, каждый участник вносит свой вклад, не выходя при этом за рамки установленных ограничений, чтобы обеспечить гладкое течение игрового процесса. Для этого нужно быть изобретательным и вдумчивым, но также уметь слушать других. Идея заключается в том, чтобы действительно играть роль, а значит полностью погрузиться в вымышленную вселенную, как на этапе подготовки, который заключается в выборе или создании персонажа и продумывании его предыстории и характера, так и в процессе ведения партии. Несмотря на то, что мастер может задать ясный и четкий контекст, ролевая игра – очень творческий процесс, в которой каждый участник привносит что-то свое как в отношении своего персонажа, так и в отношении представления окружения, придуманного ведущим. Однако этот аспект не обязательно встречается в ролевых играх или, как мы привыкли их называть, RPG. Хотя их название отсылает к настольным ролевым играм, они отличаются по степени интерактивности. Ролевые видеоигры изначально строились на идее личного опыта, в отличие от настольных игр, где опыт игроков по сути является коллективным. До появления MMORPG, массовых многопользовательских ролевых онлайн-игр, как консольные, так и компьютерные ролевые игры, за редким исключением, были рассчитаны только на одного человека. Поэтому разработчикам приходилось выбирать разные схемы игровых сценариев, отдавая предпочтение линейному повествованию или наоборот, разветвленным сценариям, основанным на выборах в диалогах. Сегодня термин RPG может относиться к совершенно разным жанрам, как с точки зрения игрового процесса, так и с точки зрения сюжета и свободы интерпретации. Существует разделение между западными и японскими ролевыми играми, сокращенно JRPG. У каждой из этих школ есть свои последователи, поскольку японский и западный подход к созданию игр совершенно разные. В этом отношении кажется, что Souls нельзя причислить ни к одной категории. Очевидно, что игры серии не похожи на JRPG и близки скорее к западной традиции, которая несет в себе философию настольных ролевых игр, но и к ней их можно отнести далеко не по всем параметрам. Некоторые моменты, конечно, дают почву для размышлений, поскольку серия Soul сполна нюансов, но стоит отметить, что в ней нет ни квестовой системы, ни диалогов с множественным выбором, ни сложного сценария, ни космического объема текста, как, например, в играх BioWare. Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Mass Effect, неоткрытого мира, характерного для серии The Elder Scrolls или последних Fallout. Игры серии действительно немногословны до такой степени, что некоторые игроки считают, что в них и вовсе нет сюжета. И все же, хотя Souls не славится безудержными потоками речи персонажей, в ней многое выражается более тонко, например, через намеки, как визуальные, так и текстовые. По правде говоря, несмотря на богатую историю, сокрытую в трех рассматриваемых нами играх, в них фактически отсутствует сюжетная линия в классическом ее понимании. Главный герой нем и не имеет возможности вести диалог, а его встречи с другими персонажами не продвигают сюжет. В этих играх в принципе нет сюжетных поворотов. Большинство боссов также не проронят ни слова, а концовки игр серии резкие и обрывистые, без какого бы то ни было эпилога. Только благодаря таким NPC, как Дева в Черном в Demon's Souls или Изумрудный Вестник в Dark Souls 2, создается впечатление, что у истории есть кульминация. Похожим образом разворачиваются и события настольных ролевых игр. гейм From Software можно сравнить с гейммастером, который устанавливает правила вселенной и определяет развитие событий, а боссы становятся важными точками в пунктирной линии сценария. Игрок же должен заполнить в нем пробелы, интерпретируя окружающий его мир, включая собственное воображение, вживаясь в роль. Ошибочно считать подобное ленью со стороны разработчиков. В главах 3 4 мы уже получили представление о том, какая работа была проделана для создания истории этих вселенных. Вся суть в том, чтобы дать игроку свободу действия, необходимую для отыгрыша своей роли. Это является одним из центральных элементов западных RPG, которые и произошли от настольных ролевых игр. Однако в Souls используется еще более упрощенный подход в соответствии с которым сведены к минимуму такие составляющие, как большие объемы текста и прямое повествование. Свобода, но с ограничениями. Казалось бы, это две антонимичные сущности, однако рамки правда важны, а значит, лозунг действительно верен. Он определяет баланс ролевой игры, а также то, что может представить себе игрок. Наличие ограничений, истории, визуального оформления, прогресса, позволяет ему понять, в каком направлении мыслить. Именно благодаря таким лимитам закладывается прочная основа для вовлечения. Предоставление игроку полной свободы было бы эквивалентно ролевой игре без мастера, который контролирует действия участников и следит за тем, чтобы они соответствовали правилам и согласовывали действия друг с другом. Поэтому FromSoftware в соответствии со спецификой видеоигр дала геймерам контексты механики, направленные на формирование полного опыта. Геймдизайнеры поставили игроков четкие рамки, но дали им кисти и краски, чтобы они могли нарисовать собственную картину путешествия. Инструментарий игры позволит создать героя по своему вкусу, выбрав его внешний вид, снаряжение, стиль боя и даже поступки. Но кастомизация персонажа зависит и от воображения игрока. Например, можно представить, что только что созданный маг в детстве потерял свою семью. Хотя подобная предыстория и не окажет абсолютно никакого влияния на сюжет, и будет существовать лишь у вас в голове. Однако ваши впечатления и чувства все равно будут направляться игрой в нужное русло, благодаря царящей вне атмосфере отчаяния, а также определенным событиям, таким как битвы с боссами, сопровождающиеся характерной музыкой. Чтобы сделать приключение каждого игрока особенным и индивидуальным, From Software добавила в игру Souls элемент случайности. Сетевые взаимодействия с другими игроками которые делают путешествия по опасной вселенной более непредсказуемыми. Фрагментированные серверы, анонимные сообщения, неожиданные вторжения — все это придает каждому прохождению уникальный характер. Скорее всего, речь о том, что многопользовательская составляющая всех игр серии построена на P2P-соединениях, то есть игроки соединяются между собой напрямую, без использования отдельного сервера. При этом правила соединения выстроены так, что почти невозможно встретить одного и того же игрока дважды. Интересно еще и то, что в отличие от настольных ролевых игр, сюжетные повороты которых зависят от всех участников, в играх Souls многое зависит от личной интерпретации. Нападение или помощь могут рассматриваться не как форма социального взаимодействия, а как события или повороты в истории, которую человек придумал для себя сам. У другого игрока нет возможности узнать, какой историей наделил своего персонажа союзник или противник. Можно получить смутное представление об этом по снаряжению чужого героя или его действиям, но и в таком случае останется лишь строй догадки, которые невозможно проверить. Однако реальная история другого игрока не имеет значения, поскольку связь с ним эфемерна. В глазах одного геймера другой будет лишь еще одной частью путешествия, которое, тем не менее, может надолго остаться в памяти. В игре Journey от студии z Game Company сетевой режим сосредоточен на похожем туманном, но ощутимом взаимодействии с другими игроками. В ней нет возможности общения с напарниками, кроме звуков, издаваемых персонажем. До появления титров мы даже не можем узнать имен тех, кто разделил с нами путешествие. Важна лишь невидимая связь между игроками и то, что каждый из них вынес из взаимодействия. Souls достигнут тонкий баланс диалога между игрой и игроком. Взаимодействие – мощный инструмент для активации воображения. Каждый элемент, созданный разработчиками, дает ценную информацию и помогает игроку прочувствовать атмосферу, но при этом предоставляет еще большую свободу, делая его со творцом. В конце концов, сама суть ролевой игры в том, чтобы быть изобретательными, включать воображение и получать от этого удовольствие. Концепция игрового прогресса, задуманная FromSoftware – а также механики и художественное наполнение игр серии Souls дают игроку основу. Но если он полностью вовлечен в процесс прохождения, то все же сам является создателем своего приключения. Путешествие, которое с самого начала кажется чрезвычайно опасным. Высокая сложность и концепция «Дай энре трай» в японских играх. Сложность видеоигр зачастую становится предметом обсуждения, поэтому нередко мы слышим об изнурительной и одновременно бодрящей сложности Souls. Однако в серии From Software выразились не столько протест или стремление сделать как раньше, сколько улучшенная и видоизмененная философия так называемых хардкорных японских игр. Все началось с аркадных автоматов. Когда на кону стоял денежный выигрыш, они заставляли игрока пробовать снова и снова конечно, за определенную плату, пока он не освоит игру и не сможет ее закончить. Однако для этого нужно было потерпеть множество поражений. Причем сложность была намеренно высокой, даже слишком, чтобы заставить игрока продолжать вставлять в автомат монеты для получения новых жизней или возможности продолжить играть. Самые целеустремленные в итоге знали игру наизусть. Они изучали все приемы, совершенствовали свои навыки, и становились настоящими экспертами. Эта философия из первых аркадных залов перетекла в видеоигры, которые стали выпускать на домашних консолях. Несмотря на то, что для функционирования консольных игр не требовались монеты, в них сохранился подход, подразумевающий ограниченное количество жизней и попыток прохождения, исчерпав которые, игроки видели ненавистную надпись «Game Over». Концепция «Die and Red была привычной. Постоянные смерти и повторения заставляли игроков запоминать все ловушки и моменты, где он потерпел поражение, чтобы пройти их при новой попытке. Дойти до конца первой Super Mario Bros. на NES, например, было гораздо сложнее, чем завершить прохождение современных частей серии Марио. Игра Super Mario Bros. 2, известная в Европе под названием Last Levels, на сегодняшний день остается самым сложным приключением сантехника, ставшего талисманом Nintendo. Именно по этой причине японский издатель решил не выпускать игру в США и Европе. Европейская версия игры Super Mario Bros. 2 на самом деле была адаптацией Doki Doki Panic, персонажи которой были заменены героями вселенной Марио. Японские издатели считали, что американцы и европейцы не смогут справиться со сложными играми, поскольку у них нет такой аркадной культуры, как в стране восходящего солнца. Именно поэтому многие игры так и не вышли на Западе, или вышли только в упрощенной версии, как, например, Easy Type, игры Final Fantasy 4, Final Fantasy 2 в Соединенных Штатах. Действительно, многие японские игры 80-х годов запомнились своей чрезвычайной сложностью, например, творения Capcom: Ghost n' Goblins, Mega Man или Konami: Castlevania, The Adventures of Bayou Billy, Teenage Mutant Ninja Turtles. Со временем индустрия видеоигр значительно выросла, а значит увеличилось и количество геймеров. Приспосабливаясь к требованиям рынка, Япония стала выпускать уже не такие сложные игры, чтобы охватить более широкую аудиторию. Однако некоторые разработчики остались верны традициям, которые предписывали, что игрок должен постоянно сталкиваться с вызовами. Несмотря на то, что проекты были рассчитаны на нишевую аудиторию, им удалось увековечить это наследие. В качестве примера можно привести такие компании, как Atlas, ролевые игры Shin Megami Tensei и, конечно же, From Software. Такие геймдизайнеры, как Yasumi Matsuno и Hideki Kamiya, выбрали путь сложности. Это становится заметно на примере Vagrant Story, Devil May Cry или Beautiful Joe. Интересно отметить, что сегодня многие западные геймеры уже привыкли к вызовам, которые несут старые видеоигры и даже испытывают ностальгию по эпохе, когда концепция Die and Retrie была нормой. Не зря такой подход был использован во многих инди-играх от Hotline Miami до Super Meat Boy. Тот факт, что в серии Soul сложности уделяется особое внимание, прежде всего свидетельствует о вопросе, которым задаются многие. Почему игры стали такими простыми? Очевидный ответ – так называемые казуальные игры, проклятие настоящих геймеров которые не согласны с упрощением любимых развлечений с единственной целью сделать их доступными для наибольшего количества людей. Действительно, легко понять, что удовольствие от прохождения уровня значительно снижается, когда оно напоминает прогулку по парку, куда делся адреналин, вызванный страхом поражения и мощное чувство восторга от преодоления испытания, над которым ты так долго мучился. В таком случае, почему игра Donkey Kong Country для ВИ и ВИУ? предназначенная для широкой аудитории, была раскритикована за то, что испытывала нервы игроков, которым приходилось постоянно терпеть урожение и начинать сначала. Возможно, именно потому, что концепция «Дай энд Рэ ушла в прошлое, поскольку реальных причин для существования такого развлечения не осталось, ведь игрокам было уже не нужно постоянно опускать жетоны в автоматы. Подход требовал переосмысления. По мере развития индустрии игры менялись в них становилась больше повествовательной составляющей, то есть форма все больше диктовалась содержанием, что означало изменения в самой основе игрового жанра. Когда чрезмерная сложность мешает прогрессу игры, основной интерес который заключается в рассказываемой истории, возникают проблемы. Например, в JRPG, где акцент часто делается на сюжет, в персонажах или атмосфере, появление слишком сильного босса не принесет игроку удовольствия, а наоборот вызовет у него чувство разочарования. Однако в некоторых играх сильная сильной сюжетной составляющей все же был реализован высокий уровень сложности, например, в Shin Megami Tensei. Но аудитория, на которую была нацелена эта игра, являлась нишевой, поэтому геймеры знали, на что идут. Они заключили негласный договор. Качество игрового проекта заключается в гармонии между его компонентами. Он вполне может обладать многогранным и увлекательным геймплеем, который не требует чрезвычайно сложности, даже в том случае, если преодоление вызовов является необходимым условием для того, чтобы игрок смог освоить все механики. Баланс — это ключ к успеху. Вот уже несколько лет выходят проекты, в которых понятие смерти и геймовер ставятся под сомнение, и каждый раз возникают вопросы о том, обоснован ли такой разрыв с огромной частью истории игровой индустрии от «Принцев Персия» 2008 года, разработки Ubisoft, в котором невозможно было проиграть, и «Брейд», где персонаж не мог умереть благодаря обращению времени вспять, «Дубайо шок», в котором гибель персонажа приводила к его немедленному воскрешению без перезапуска игры. Мы наблюдаем одни и те же споры важности вызова и высокой сложности в видеоиграх. Примеры Journey и Heavy Rain, или Beyond Two Souls, той же студии Quantic Dream наиболее показательны в плане рассуждений разработчиков о смерти в видеоиграх. На самом деле, эта тема уже не стоит обсуждения, поскольку творения геймдизайнеров доказали свою гибкость и изменчивость как виды искусства. Стало понятно, что для создания все более оригинального, творческого и богатого игрового опыта вовсе не обязательно любой ценой соблюдать предписания, давно оставшиеся в прошлом. Сам термин «видеоигра» сегодня кажется слишком простым, чтобы передать всю полноту, которую он в себе заключает. Для каждого произведения существует свой подход. Несмотря на то, что традиции игр From Software оказали на Souls большое влияние, серия стала предметом размышлений на тему смерти персонажей. Как мы уже говорили в первой главе этой книги, Хидетека Миядзаки неоднократно заявлял, что для него высокая сложность — это не цель, а средство. Способ заставить игрока превзойти самого себя, как в отношении техники и стратегии, так и в отношении самообладания. Способ подчеркнуть враждебность окружающей среды, чтобы сделать геймплей как можно более напряженным и интенсивным, как в ранних играх жанра survival horror. Способ значительно увеличить удовольствие игрока от победы над врагом или боссом, тем самым оставляя более заметный отпечаток в его памяти. Нет геймдизайнеры вовсе не наделяют свои детище высокой сложностью с целью получить нездоровое удовольствие от слез игрока. Несмотря на то, что в Souls воплотилась старомодная философия, ее разработчики не просто отдали дань уважения японским играм прошлого. Вместо слепого копирования, они сделали смерть неотъемлемой частью как игрового, так и сюжетного процесса. Именно объединение этих двух составляющих, которые так часто не согласуются, делает представители серии Souls современными и глубокими произведениями. В них удивительным образом чисто видеоигровые механики, интерфейс, очки характеристик, битвы в реальном времени смешиваются с яркими эмоциями и ощущениями, которые возникают как благодаря общей атмосфере, так и благодаря взаимодействию с окружением. Выбор, исследование мира, кастомизация, постоянная смерть и отсутствие понятия гейм овер во вселенной серии оправданы. Это в очередной раз доказывает, что существуют решения противоречий между повествованием и игровым процессом. Таким образом, вопреки расхожему мнению о том, что игры Souls возвращают нас к истокам хардкорных проектов, на самом деле они являются потрясающим примером современной интерпретации старых игр. Они наделены высокой сложностью не ради удовольствия геймеров-мазохистов, а во благо своей целостности, философии и впечатлению, которую они производят на аудиторию. По мнению Миядзаки, эта философия применима не только к игре, но и к жизни. Она гласит, что всегда нужно стремиться к самосовершенствованию. Однако сохранился ли этот дух в Dark Souls 2 после ухода Хидетаки Миядзаки в новый проект Bloodborne? Эволюция серии. Между доступностью и предательством? Может показаться, что предательство — слишком сильное слово для описания Dark Souls 2, основанной на тех же принципах, что и предыдущие игры серии. Она вновь подарила игрокам завораживающее и леденящее душу приключение. Но факт остается фактом. При разработке этой части во многих деталях и намерениях авторов был выбран подход, суть которого можно описать одним словом. Его будет достаточно, чтобы вызвать негодование фанатов первых частей, и слово это доступность. В главе создания игр серии мы подчеркнули, что такой выбор был обусловлен в первую очередь коммерческими требованиями. Успех Dark Souls заставил FromSoftware пересмотреть стратегию разработки продолжения, значительно увеличив бюджет и команду, чтобы создать проект, который привлек бы новую аудиторию. Однако перед ними стоял непростой вопрос, как сделать игру более доступной, не утратив при этом главную черту серии, представители которой прежде всегда были для игроков вызовом. Неопределенность маркетинговой кампании, некоторые заявления продюсеров и креативных директоров вызывали сомнения, поэтому реальные последствия нового подхода можно было увидеть только после выхода игры. Является ли Dark Souls 2 такой же сложной, как и ее предшественницы? Этот вопрос вызвал волну обсуждений среди фанатов. С первого взгляда становится ясно, что в игре сохранилась философия Souls. Враги всегда настроены агрессивно, устойчивы к атакам и непредсказуемы при первой встрече, а ловушки и засады встречаются в большом количестве. Игра не прощает ошибок. Только вот боссы, за исключением некоторых особо коварных, уже не воспринимаются как испытание. Например, демон из плавильни просто невыносим для тех, кто предпочитает биться в рукопашную поскольку, начиная со второй фазы сражения, он постоянно наносит урон огнем. Однако, как это обычно бывает в Dark Souls 2, будучи в человеческой форме, можно облегчить себе жизнь, призвав на битву с ним NPC, в данном случае Лукатель. Для определенных сражений вы даже можете призвать сразу двух NPC, это еще одна новая черта, призванная облегчить путешествие тем, кому это необходимо. Их больше, но теперь они не такие интересные и яркие, как раньше. Поэтому боссы — главный недостаток второй части Dark Souls. Атаки большинства из них легко предугадать, а паттерны легко запомнить. Для победы нужно кружить вокруг противника, прикрывая щитом, выжидая времени для атаки, в большинстве случаев этого достаточно. Хотя в битвах с боссами может показаться, что Dark Souls 2 менее сложная, чем ее предшественницы, продвижение по игре все равно сопровождается многочисленными появлениями надписи «Вы погибли». Тем не менее, такое наказание кажется уже менее суровым, чем раньше. Возможно, потому что во второй части стало больше костров, возродившись у которых, можно вернуться на место своей смерти всего за несколько минут. По правде говоря, знаменитая доступность Dark Souls 2 заключается скорее в деталях и подобных изменениях, чем в меньшей жестокости противников. Многие элементы игры были скорректированы, чтобы новички чувствовали себя свободнее, чем в предыдущих частях серии. Одно из самых больших изменений – возможность перемещаться между зажженными кострами уже в начале приключения. В Dark Souls перемещаться между кострами можно только после победы над боссом локации Анорлондо, то есть довольно поздно относительно начала игры. Более того, для перемещения были доступны только основные костры. В Dark Souls 2 больше нет необходимости возвращаться назад, чтобы добраться до Храма Огня и выбрать другой, возможно, менее опасный путь. Для возвращения в Маджулу, хаб-локацию второй части, можно использовать любой костер, равно как и для перемещения в другие уже известные области. Эта возможность позволяет игроку исследовать мир так, как ему захочется, не беспокоясь о том, что он выбрал неверный путь, поскольку всегда можно вернуться и пойти другой дорогой. Благодаря простоте перемещений становится уже не так страшно отправляться в подземные или просто опасные локации. Боязнь неизведанного действительно уменьшается благодаря постоянным возвращениям в умиротворяющую Маджолу. В Demon's с местом успокоения был Нексус. Появление зловещей органной партии в музыкальной теме этой локации в конце игры было призвано нарушить покой игрока. Эффект дискомфорта чувствовался еще сильнее, если в башне Латрии был освобожден Юрт, поскольку тогда он начинал убивать NPC в Нексусе одного за другим. Возвращения в хаб также занимали больше времени, поскольку точек телепортации было значительно меньше, и появлялись они только после победы над боссом. Желание разработчиков сделать игру более доступной также отразилось в решении включить в нее и другие лечебные предметы. Как это было в Demon's Souls, помимо ограниченных в количестве, но пополняемых флягсестусом, появившихся в первой Dark Souls. В начале второй части у игрока может быть максимум одна фляга, чтобы компенсировать добавление новых целебных предметов. Однако их число можно увеличить, внимательно исследуя игровой мир и находя осколки фляги. Это означает, что в Dark Souls 2 существует больше способов вылечить своего персонажа, чем в первой части, что противоречит привычной механике использования эстуса, основанной на экономном расходовании ограниченного количества использований. Изменилась и прочность оружия, а менее износостойкое снаряжение стало автоматически ремонтироваться у каждого костра, искать кузнеца для его починки стало не нужно. В любом случае, это бы не было проблемой, так как в Маджуле он уже есть. Автоматический ремонт позволяет избежать ненужных походов туда и обратно, но также упрощает важную составляющую геймплея предыдущих частей серии, а именно долгосрочное управление своим снаряжением. Из-за этого не только игра кажется менее реалистичной, но страдает и отыгрыш. Кроме того, более ясной стала концепция ковенантов. Теперь в начале путешествия игроку предоставляется больший выбор фракций для вступления, а их роль в сетевых взаимодействиях стала очевиднее. Человечность, польза которой поначалу была неясна, тоже исчезла. В Dark Souls 2 игроку больше не нужно познавать суть и особенности определенных элементов игрового процесса за исключением некоторых странностей, таких как саркофаг в начале приключения, который позволяет сменить пол. И снова привилегии для новичков. Но разве доверие игроку и поддержание его желания исследовать каждый закуток игровой вселенной не главные особенности серии Souls? Благодаря новому подходу, разработчики Dark Souls 2 сделали пусть и небольшой, но значимый шаг в направлении, которое сегодня определяет большинство крупных проектов – помощь игроку. Стоит понимать, что эта тенденция не обязательно плоха сама по себе. Аналогично проистекает не только из ожиданий все более многочисленной аудитории, но и из возможных подходов к созданию игры, например, таких как акцент на повествовании. Тем не менее, тенденция наставлять игроков прежде всего является признаком эпохи чрезмерного потребления, когда люди привыкли получать немедленный доступ к любому контенту. Именно это сейчас господствует в популярной культуре, музыка фильмы и так далее количество в ущерб качеству сегодня так много всего находится на расстоянии вытянутой руки или одного клика мышью что становится трудно и непривычно анализировать информацию любое произведение требующее приложить минимальные интеллектуальные усилия для того чтобы в нем разобраться быстро надоест нетерпеливым потребителям которых большинство учитывая это Легко понять, почему Demon's Souls и Dark Souls было сложно сравнивать с конкурентами. Загадочное повествование, обилие подтекста и мрачный мир с немногословными персонажами стали их отличительными чертами. Это требовательные игры во всех смыслах слова. Доступность Dark Souls 2, хотя и относительная, кажется почти несовместимой с философией серии. Похоже, разработчики из FromSoftware попытались усидеть на двух стульях. Игра может быть очень близка к предыдущим частям и сохранять много из наиболее характерных для них черт, но упрощение или пояснение некоторых ее элементов, как правило, создает некоторый диссонанс между замыслами разработчиков и финальным продуктом. Когда геймдизайнеры начинают выполнять просьбы игроков, особенно те, которые касаются сетевого взаимодействия, добавляя опциональный голосовой чат и упрощая возможность совместной игры с друзьями, они оказываются в одном шаге от предательства самой сути Souls. Хидатако Миядзаки настаивал на том, чтобы разработчики остались верны его видению эфемерных взаимодействий, но From Software в итоге прислушалась к претензиям игроков, какими бы противоречивыми они ни были по отношению к первоначальным намерениям креативного директора. Можно ли говорить о предательстве философии серии, когда речь идет об удовлетворении просьб аудитории? Различные патчи для Димон Souls и первой Dark Souls, выпущенные на основе отзывов и пожеланий игроков, перебалансировали и изменили эти игры, сделав прохождение немного легче. Единственное изменение в патчах Димон Souls, которое облегчало жизнь игроку, заключалось в том, что камень бесплотных глаз, позволяющий игроку вернуть персонажу человеческую форму, можно было получить из новых источников. Остальные обновления скорее ослабляли оружие и магию, потому что разработчики посчитали их чересчур сильными. Такую же тенденцию можно заметить в обновлениях и к остальным играм серии. Разработчики должны прислушиваться к аудитории. Тем не менее, ситуация с Dark Souls 2 заставляет задуматься о месте каждого человека в творческом процессе разработки. Разве художественная индивидуальность произведения не проявляется в полной мере лишь тогда, когда в нем воплощается единое видение его создателей? Конечно. Иногда приходится идти на уступки, но чаще всего они делают проект скучнее и однообразнее. Серия Mass Effect является хорошим примером реакции разработчиков на просьбы игроков. В каждой из ее частей были учтены многочисленные замечания, даже если это означало полностью изменить направление. Действие стало превалировать над исследованием мира. В итоге большинство игроков были разочарованы Mass Effect 3, в которой разработчики, пытаясь угодить всем, не смогли воплотить былую алхимию первых двух игр. Под давлением фанатов студия BioWare даже создала для игры новую концовку. Покупатель, конечно, имеет право жаловаться, но ничто не мешает ему задаться вопросом, не мог ли он просто упустить суть произведения. В этом отношении успех Souls у широкой аудитории кажется почти невозможным. Так откуда такой успех? Когда Димон Souls обрела популярность, которую лишь подкрепляли повсеместные обсуждения, Хидетека Миядзеки был удивлен. Не потому, что сомневался в качестве своей игры, а просто потому, что, учитывая реакцию публики на предыдущие проекты From Software, он не предполагал, что наследница Кингсфилд, рассчитанная на нишевую аудиторию, разойдется тиражом в более чем миллион копий. В конце концов, в успех игры никто не верил особенно Sony, которая даже не собиралась выпускать ее на зарубежном рынке. С тех пор в Souls стали играть миллионы, а Sony поменяла свое мнение и сделала Bloodborne одним из главных эксклюзивов PlayStation 4. Продажи серии доказали, что активное сообщество может повлиять на успех игры, если она действительно сделана качественно. Но не кажется ли этот успех несколько несоразмерным? Как объяснить то, что такая мрачная, суровая, сложная и непривлекательная для широкой публики игра полюбилась стольким людям? Что помогло Demon's Souls, а затем и Dark Souls добиться успеха там, где Kingsfield потерпела неудачу, несмотря на то, что была основана на похожей философии? Поначалу думается, что это простая случайность. Это не первый случай, когда произведение по чисто случайным причинам достигает гораздо более широкой аудитории, чем то для которой оно предназначалось. Фильм-драйв 2011-го, Николаса виндинга Бронсон, Дилер, Вальгала, Сага-Викинги, является хорошим примером. Большинство зрителей высоко оценили фильм. Ретро-электро-саундтрек, Райан Гослинг, все в фильме смотрелось круто. Тем не менее, хорошим чертам фильма постоянно приходилось бороться с плохими, вплоть до того, что откровенно скучный сценарий компенсировало только качество постановки. Впрочем, те же зрители восприняли следующую работу режиссера, мягко говоря, сомнительно, хотя фильм «Только Бог простит» был снят в том же ключе, что и «Драйв», и во многом казался его продолжением. Однако в случае «Соулс» дела обстоят куда сложнее, поскольку первичное значение имеет временной контекст выпуска игр серии. Создание игры, где отсутствовало обучение, а контрольные точки, несмотря на высокую сложность и постоянной смерти, встречались довольно редко, было анахроничным подходом и не могло соответствовать своему времени. Участие геймеров, ностальгирующих по вызовам, которые представляли собой видеоигры прошлого, это вызвало любопытство. Они распробовали Demon's Souls в Японии, а затем и в США, что сделало ее предвестницей типа игр, восставшего из мертвых. Таким образом, слухи о невероятной сложности проекта послужили в качестве сарафанного радио. Этого было достаточно, чтобы вызвать всеобщий интерес и оттолкнуть менее смелых геймеров, но далеко не отражало богатство игрового опыта, который предлагала первая Souls. Некоторые, решившиеся принять вызов, чтобы своими глазами увидеть, что представляет собой серия, о которой все говорят, были приятно удивлены. Да, атмосфера игр Souls завораживает. Да, некоторые ситуации, локации и боссы незабываемые. Да. Боевая система проработана и богата. Да, за детально проработанным миром действительно скрывается история. Однако все это редко подчеркивалось в рекламе Souls. Demon Souls и последующие игры серии на самом деле лишь выиграли от того, что сегодня правит потребительским рынком, шумихи или, как говорят, хайпа. Подобные обсуждения зачастую быстро теряют силу, но тем не менее приносят продукту, человеку или новости особую известность, даже если это означает, что о них забудут через несколько месяцев или недель. Индустрия видеоигр в значительной степени функционирует именно по этому принципу. Это также объясняет, почему малозаметные игры, вышедшие одновременно с множеством больших проектов, теряются в общей массе. Лишь немногим счастливчикам волею случая удается продвинуть свои детища благодаря громким обсуждениям. Странная игра Deadly Premonition от Axis Games, например, никогда бы не вызвала интереса, если бы сайт Destructoid не внес свой вклад в ее продвижение и не поставил ей 10 баллов из 10. К сожалению, таков суровый закон рынка. Для высоких продаж не всегда достаточно качества. Миллионными тиражами продается то, о чем говорят. Если смотреть глобальнее, еще и то, что является новинкой. Сколько людей купили Bioshock 2, ни разу не поиграв в первую часть или даже не собираясь этого делать, просто потому, что она была новее своей предшественницы. Желание идти в ногу со временем, купить новейшую игру или консоль, чтобы не краснеть перед своими друзьями или первым опробовать новый проект — вот что управляет рынком сегодня, как никогда раньше. Неважно, хорош ли продукт, о котором идет речь, так же, как предыдущие, главное, что он более новый. Именно так и произошло с Dark Souls. Нельзя сказать, что она вышла более или менее удачной, чем Demon Souls, дело не в этом. Своим коммерческим успехом игра обязана долгосрочной популярности своей предшественницы. Как только пресса, после долгих лет критики Kingsfield, благодаря хорошим отзывам сообщества игроков начала проявлять интерес к Demon Souls, все завертелось. За так называемой Project Dark следили очень внимательно, слухи о ее сложности множились с каждым днем, и в итоге Dark Souls стала постоянной темой для обсуждения, заполучив тем самым более широкую аудиторию, чем ожидалось. Тем не менее, игра не изменила своей направленности. Она все еще была ориентирована на игроков, готовых столкнуться со множеством препятствий и выложиться по полной, несмотря на то, что опасности поджидали их у самого порога мрачного мира Dark Souls. Игра обрела репутацию еще до своего выхода многие геймеры, не имеющие особого пристрастия к подобному жанру, хотели ее попробовать. Некоторые после этого кусали локти, другие неожиданно для себя получали удовольствие. В конце концов, чем более известным становится произведение, неважно по какой причине. тем больше вероятность того, что оно найдет свою аудиторию и привлечет много людей. Нередко слишком большая шумиха вокруг продукта, изначально рассчитанного на узкую аудиторию, приводит к противоположной реакции. Это как отобрать у ребенка игрушку. Явление собственничества довольно распространено. Идея того, что ты знаком с малоизвестным произведением и любишь его, приносит личное удовлетворение, ощущение принадлежности к элите. Demon's Souls, конечно, привлекла более миллиона искателей приключений, но ее распространение все равно не сравнится с продажами, например, Call of Duty, Assassin's Creed или GTA. Прежде всего, стоит сказать, что успех этой игры создавался в течение долгого времени. Те, кто купил ее еще до того, как она стала по-настоящему известной, чувствуют себя избранными, как если бы им в руки попало редкое сокровище. Тот факт, что Dark Souls и последующие игры серии нашли большую аудиторию, с точки зрения маркетинга противоречит их нишевости, но не наносит ущерба их качеству. Такое консервативное отношение со стороны некоторых фанатов понятно, но зачастую вредно. Вместо того, чтобы попытаться оградить более широкую публику от малоизвестной игры, ее наоборот следует поощрять, давая при этом необходимые знания и подсказки, чтобы каждый мог найти в ней что-то свое. Именно в этом вопросе можно сказать, что игры Souls стали жертвами собственного успеха. Упор на сложность сделался даже в официальной рекламе от FromSoftware что привело к тому, что многие важные качества отошли на второй план или попросту были упущены. Многие геймеры, впервые запуская одну из частей серии, даже не понимали, что их там ждет. Единственное, что они знали, игра бросит им вызов. Иногда от новичков ускользал даже тот факт, что серия Souls сочетает в себе идеи жанров ужасов и фэнтези но больше всего удивляет то, что некоторые аспекты этих потрясающих игр остались незамеченными даже для тех игроков, которые их прошли. Это правда, что в Souls упор сделан на постоянный прогресс благодаря захватывающе сложному и глубокому игровому процессу, который мотивирует неутомимых путешественников постоянно превосходить самих себя и совершать подвиги, абсолютно немыслимые для обычных игроков. Посмотрите спидраны по играм серии. Мастерство некоторых игроков просто поражает. Но разве не досадно, что богатство Souls, как в плане игрового, так и в плане эстетического и сенсорного опыта, прошло мимо значительной части геймеров просто потому, что их изначально не направили в нужную сторону? Однако мы, наоборот, должны радоваться. Без первоначальной шумихи вокруг высокой сложности этих игр, сделавшей их известными, ни Demon Souls, ни Dark Souls, ни Bloodborne не существовало бы по крайней мере в их нынешнем виде. Сейчас важно то, что у их создателей есть возможность продолжать свое дело, выражать свой талант, свое творчество и свое восприятие мира. Безусловно, то, как аудитория встречает произведение, важно, но второстепенно, поскольку ее мнение может меняться с течением времени. Успех игры часто бывает недолгим, особенно когда новые части серии множатся, забирая на себя внимание геймеров, и в глазах аудитории, делая предыдущие части устаревшими. Играм Souls удалось сохранить активное сообщество игроков, в котором и сегодня разгораются споры вокруг лора, секретов и сражений. Серия стала важным событием в истории игровой индустрии и оставила след в сердцах многих игроков. Вот что важно. Сообщество. Интервью сексеров. Эксерф – франкоязычный игровой стример, блогер и игровой журналист. Игра обязана своим успехом прежде всего игрокам. Развитие сообщества вокруг серии Souls намного превзошло первоначальные ожидания Хидетаки Миядзаки и From Software. Благодаря сетевым взаимодействиям и обмену опытом между игроками, серия раскрылась во всей своей красе. Чтобы поговорить об игровом сообществе и его роли в становлении Souls, мы взяли интервью у одного из ведущих экспертов в этой области, Бенуа Ренье, более известного под псевдонимом Эксерф, который в настоящее время является журналистом GameCult, на момент выхода книги в 2015 году. Это интервью стало для него поводом погрузиться в воспоминания о том, как он впервые узнал о Souls. «На самом деле, открытием для меня стало не Dark Souls, а Demon Souls». Формула игр, созданная фром Software, широко обсуждалась и гуляла по разным издательствам, хотя сегодня, похоже, Sony жалеет, что ни разу не поверила в ее успех. Я наткнулся на геймплейное видео Demon's Souls на сайте GameTrailers, и ее атмосфера увлекла меня всего за несколько секунд. Увидев персонажа, бегущего по крепостной стене мира 1.2 и уклоняющегося от пламени дракона, который пытается его сжечь, я что-то почувствовал. В то время я занимался продажей видеоигр, и в какой-то момент у меня просто пропало желание играть, когда я приходил домой. Очевидно, тот факт, что я тогда продал Xbox 360 и купил PS3, чтобы наиграть тысячу часов в Demon's Souls, говорили о том, что я вновь открыл для себя удовольствие на несколько ночей погружаться в удивительный игровой мир. Тогда никто не знал, будет ли вообще французская версия, поэтому выход игры в США сам по себе был приятным сюрпризом, так что я приобрел ее. Как и любой увлеченный человек, биноа хотел поделиться с миром своей любовью к Demon Souls. Для этого он использовал свои собственные средства. Объявление Намка, после того, как оно было сделано Sony и Atlas USA, о выпуске европейского издания в июне 2010 года, послужило для меня своеобразным толчком. Мне хотелось поделиться со всеми своей любовью к Болитарии, и моя работа в какой-то степени позволяла это сделать но разговоры в магазинах о новой игре, похоже, не убеждали покупателей. Я мог позволить себе снять полное прохождение выше, чем на любительском уровне, и выложить его на Dailymotion, крупный французский видеохостинг. Людям это нравилось, а я прекрасно проводил время, открывая для себя мир съемки видео и ведения блога. Когда я говорю, что Demon Souls во многом повлияла на мою жизнь, как на личную, так и, что более заметно, на профессиональную, это не пустые слова. Конечно, анонс новой игры Souls вызвал ажиотаж среди игроков, а остальное вам и так уже известно из интернета. Игры серии насыщенные и богатые, в них пробуют свои силы множество разных людей, поэтому биноа считает, что сообщество Souls описать достаточно трудно. Я не могу точно описать сообщества, потому что на самом деле их целая куча. Хотя мне понравилось наблюдать за появлением сообщества и по-своему участвовать в их создании, Я не могу сказать, что всех этих людей объединяет что-то, кроме желания поиграть во что-то отличное. От того, что обычно предлагает нам индустрия видеоигр. Некоторые играют только в PvP-режиме, игрок против игрока. Другие восторгаются только Demon Souls, третьи часами пытаются заполнить пробелы в сюжете. Одним словом, существует множество игроков с различными мнениями и интересами. Я думаю, что вместе их связывает игра, настолько богатая и разнообразная, что остается увлекательной даже спустя несколько лет после выхода. Сообщество, сформировавшееся вокруг Souls, остается активным, многие игроки принимают участие в различных обсуждениях игр серии. Но, несмотря на свою значимость, особенно в рамках франкоязычного сообщества, x отзывается о своей роли в его становлении очень скромно. «Я просто хочу поприветствовать всех, кто активно участвует в жизни сообщества». Эти люди порой делают для нашего маленького мира куда больше, чем сделал я. Именно они являются модераторами на форумах, участвуют в написании фан вики организуют PvP турниры. Несмотря на то, что в нашем сообществе состоит большое количество самых разных людей, оно все равно наполнено позитивной энергией, а это многого стоит. Хорошо известно, что серия Souls во многом обязана своим успехом Сарафанному радио но его реальное влияние можно осознать только бродя по просторам сети и самому участвуя в обсуждениях. Если на выходе Demon Souls мы наблюдали некоторую шумиху, то Dark Souls стало едва ли не самым обсуждаемым явлением в интернете. Они снималось бесчетное количество видео, шуточных или серьезных, о PvP-режиме, спидранах или анализе сюжета, а также многих других. Что уж говорить об отсылках к серии веб-комиксах, анимированных GIF, на футболках и в других видеоиграх. Есть ощущение, что игра оставила свой след в жизни нашего поколения. Нередко у людей спонтанно возникает сравнение других проектов Souls. Например, если их персонаж умирает чаще обычного, или если кажется, что сетевые взаимодействия в этих играх были вдохновлены Souls. По мнению Бенуа, серия Souls так прочно вошла в нашу культуру, в основном из-за желания игроков поделиться своими эмоциями. Благодаря таким распространенным мемам, как «Вы погибли» или «Вославь солнца», сообщество погрузилось в увлекательную вселенную игры, освоило ее философию и видение жанра экшн-рпджи. Мем – это единица информации, обсуждаемая в сети и получившая широкое распространение с помощью различных средств – изображений, видео, цитат и т.д. Надпись «Вы погибли» – не что иное, как знаменитый экран смерти в Souls. А «Вославь солнце» – заранее заготовленная фраза, которую в играх можно оставлять на земле, повторяя слова Солера. Это породило в его участниках безумно творческую энергию. Конечно, среди геймеров существует ложное представление об исключительной сложности Souls, благодаря которой они чувствуют себя избранными. Но в целом, просматривая видеоролики о Dark Souls, мы прежде всего чувствуем в них желание поделиться удовольствием от этой игры активность сообщества действительно играет важную роль в становлении Souls. Игры, начиная с Demon Souls, были задуманы так, чтобы как никогда прежде поощрить обмен опытом между игроками. С самого начала в играх серии можно было взаимодействовать друг с другом благодаря системе сообщений и призракам, показывающим место смерти другого персонажа. В самой ДНК Demon Souls была заложена возможность выбора – сообщать своим товарищам о том, что приготовила для них игра или нет. Я также думаю, что из-за маркетинговой кампании Намка, эксплуатирующей идею высокой сложности и постоянных смертей, многие боялись отправляться в путешествия по Лордрану в одиночку. И, конечно, я уже упоминал о жажде обмена впечатлениями, которая заставляет геймеров собираться вместе, чтобы поделиться друг с другом опытом. Если вы зайдете на вики, фекстролайф по любой из частей соулс, то обнаружите небольшой чат, встроенный в веб-страницу. На выходе игры из-за ажиотажа число участников онлайн возрастает до более чем пяти тысяч, но и в любой другой момент времени, даже в период низкой активности, вы найдете там сотни игроков, которые обычно просто обмениваются советами, пожеланиями, билдами и так далее. Билд – распределение характеристик персонажа, совокупность его умений и выбор снаряжения, нацеленный на определенный стиль игры или достижение определенной цели. Особенностью игр Souls является то, как одиночное прохождение в них сочетается с элементами сетевого взаимодействия. Для меня одной из сильных сторон серии Souls является то, что в ней игроки могут коммуницировать друг с другом, причем не только при помощи уже ставших классическими механик сотрудничества или противостояния, но и благодаря таким простым средствам взаимосвязи, как заранее заготовленные сообщения. Я понятия не имею, предвидели ли разработчики последствия такого выбора средств коммуникации. Но вполне вероятно, что они и сами были удивлены объемом информации, которой геймеры обменивались в игре и вне ее. Поразительный парадокс. Серия Souls заставляет игроков прочувствовать одиночество и одновременно с этим побуждает их помогать друг другу и обмениваться опытом. Невероятно, но в этом отношении разработчикам удалось добиться баланса. Тем не менее, бино считает, что опыт одиночного прохождения не менее захватывающий. По крайней мере, попробовать оффлайн-игру точно стоит. Несмотря на все снятые мной видео, я по-прежнему рекомендую слушателям попробовать поиграть в одиночку, даже если придется отключиться от сети, чтобы самостоятельно исследовать мир Souls. Другие игроки всегда будут готовы прийти на помощь. Даже и Demon's Souls, который много раз грозило закрытие серверов, все еще живет. Поэтому иногда необходимо умерить свою жажду знаний и получить ни с чем не сравнимое удовольствие от самостоятельного прохождения. Поскольку сообщество Souls очень активно, интересно узнать, насколько разработчики прислушиваются к отзывам игроков. Сказать трудно. Мы могли бы вспомнить о том, что петиция геймеров когда-то поспособствовала выпуску Dark Souls на PC, но ну, на самом деле тема взаимодействия разработчиков с аудиторией куда сложнее. FromSoftware остается японской компанией, и поэтому ее коммуникация с обществом осуществляется несколько иначе, чем на Западе. Она, несомненно, продолжает работу над играми и после их официального релиза, выпуская многочисленные патчи, изменяющие баланс игры. Но поскольку эти патчи зачастую несут в себе не только улучшения, но и новые проблемы, может сложиться впечатление, что при их создании в компании не учитывают информацию, предоставленную опытными игроками. Все разработчики заинтересованы в обратной связи. Для них на кону стоит многое, поскольку выпуск игры является масштабным плейтестом и позволяет быстро определить сильные и слабые стороны продукта. Плейтест – процесс, при котором геймдизайнер проверяет новую игру на наличие ошибок и конструктивных недостатков. Интервью с культовым продюсером серии Хидатака Миядзаки пестрят фразами вроде «Игроки сообщают нам что…», поэтому, учитывая специфику жанра, я думаю, что они справедливо хотят знать о впечатлениях аудитории. Но здесь стоит быть осторожными, чтобы не впасть в другую крайность, желание угодить всем. Многие разработчики уже пытались, и результат всегда был плачевным. Регулярные обновления и относительная доступность Dark Souls 2 для широкой аудитории ставят под вопрос будущее игр From Software. Я думаю, оценка Bloodborne на выходе хорошо отразит то, насколько разработчики прислушались к аудитории. Мы уже трижды играли в игру, созданную по одной и той же формуле, с некоторыми вариациями. Однако в случае с Bloodborne многое может поменяться. Возможно, возникнут возмущения, основанные на том, что раньше было лучше. Компания многое ставит на этот проект, поэтому у нас будет достаточно возможностей оценить содержимое патчей. Сообщество Souls подпитывают и поединки между игроками, проходящие благодаря системе PvP, которая практически является игрой внутри игры. PvP – прекрасный пример концепции мета-игры, становящейся в наши дни все более распространенной. Метаигра или мета-гейм – в широком понимании все, что относится к игроку, а не к содержанию самой игры, то есть рассуждение пользователя, выбор тактики или история, которая возникает в его голове. Опять же, маловероятно, что FromSoftware предвидела все, чем стали для игроков взаимодействия друг с другом. Дело в том, что об этом аспекте игры я знаю меньше всего. Меня не интересует механика противостояния между геймерами, поэтому, участвуя в них, я не только плохо играю, но и быстро начинаю злиться. Хотя этот аспект мало интересует Бенуа, он все же в курсе самых важных событий. Очевидно, что PvP по-прежнему увлекает многих игроков. Стоит отметить, что очень сплоченное сообщество продолжает встречаться на турнирах крайне высокого уровня каждую пятницу, даже спустя пять лет после выхода Demon Souls. Именно потому, что метаигра развивалась по мере роста мастерства игроков, такие дуэли популярны и сегодня. Взаимодействие между игроками также является благодатной почвой для создания различных видео, а это одно из главных увлечений игрового сообщества. Думаю, в Dark Souls любителям и профессиональным видеоблогерам больше всего пришелся по душе именно аспект вторжения. Все знают билд Giant Dead, или то видео, где игрок притворяется обычным монстром уровня, чтобы удивить своих несчастных соперников. Giant Dead был чрезвычайно смертоносным билдом, набором снаряжения, ориентированным на PvP и позволявшим стать машиной для убийств. После нескольких патчей он стал значительно слабее, но игроки не перестали им пользоваться. Билд был назван именно так, потому что в его сборку вошел доспех великана и маска отца странный вид который сразу бросался в глаза. Этот аспект игры, помимо организованного PvP, позволяет создавать непредсказуемые и забавные ситуации, и хотя я почти всегда играю только офлайн, мне нравится смотреть подобные видео. Некоторые игроки, активно занимающиеся вторжениями в чужие миры, предпочитают играть именно так. Можно также принять во внимание категорию людей, которые мало что знают об основном приключении и его секретах, но способны сходу сопоставить Катану и Клеймор. Именно в этом и заключается богатство формулы Souls. Идея вторжения в чужую игру просто гениальна, и уже сейчас можно увидеть, что ее переняли и другие разработчики. Например, подобная концепция встречается в Watch Dogs от Ubisoft. Видео по играм Souls бывают нескольких типов. Например, спидраны, суть которых заключается в том, чтобы пройти игру как можно быстрее. Прохождение руководство или юмористические пародии. Похоже, вдохновение был пыл игроков не угасают. По Souls до сих пор создается куча контента, среди роликов встречаются самые разные. Однако, например, часовое видео с анализом сюжета, основанным на трех словах из описания предмета, понравится не всем. Равно, как и ролик очередного летсплеера, который орет и ругается каждый раз, когда умирает. Подобные видео могут быстро утомить как новичков, так и бывалых игроков. При этом разнообразие контента несомненно помогает людям исследовать мир игры и облегчает прохождение. Я получил множество сообщений от подписчиков, которые благодаря моим руководствам не забросили прохождение. Очевидно, что в интернете о Souls можно найти все что угодно, и даже несмотря на то, что далеко не все геймеры проходили эти игры, огромное количество выложенных в сеть забавных видеороликов доказывает, что серия стала настоящим культурным феноменом игровой индустрии и что они будут говорить еще. Очень долго. Souls действительно оставила след в истории видеоигр. Она богата и наполнена новыми идеями, благодаря чему множество геймеров по всему миру получили насыщенный и оригинальный игровой опыт, который надолго останется в их памяти. Фанаты и по сей день продолжают развивать сообщество Souls, перепроходить игры серии и находить новые способы поделиться своей любовью к ним. Однако, учитывая то, что прошло уже почти шесть лет после выхода Demon's Souls, и то, что недавно были выпущены Bloodborne и Dark Souls 2 School of Sin, справедливо было бы задаться вопросом о будущем серии и о том, насколько она действительно повлияла на мир видеоигр.